Глава 4. Выглядело это довольно забавно. Невысокая, хрупкая девушка, считай, подросток, в строгом деловом костюме с волосами, собранными на затылке, как у школьной учительницы, мерно шагает через гостиную туда-обратно и возмущённым голосом отчитывает привалившегося к стене мужчину. В первый же день мы ещё к делу не приступили, а нашего следователя уже успели избить. У чилкы, как несложно догадаться, была шара малая, а распекаемым следователем я. Подобного между нами до сих пор не происходило. Когда я только познакомился с агентами, они, конечно, повели себя как последние снобы, разговаривали через губу, всячески подчёркивали своё видовое превосходство, но мне тогда довольно быстро удалось поставить их на место. Я был им нужен, а не они мне. Потом мы вообще, можно сказать, подружились. Сейчас Не то, чтобы всё изменилось, но кое-что стало другим. Для начала, Эльфка теперь была моим непосредственным руководителем. Так что была в своём праве, когда повышала голос. Ну и я, если уж совсем честно, сам виноват. Отправился гулять по ночному городу и даже не подумал о том, чтобы взять у Нобу какой-нибудь защитный артефакт. Конечно, никто не ставил мне в вину, что на меня напали хулиганы. Просто в моём лице был нанесён удар по репутации секции Вот как это выглядит в глазах местных стражей порядка. Приезжают столичные штучки для крымчан, Екатеринодар именно столица. И не успев приступить к расследованию, влипают в неприятности с местной шпаной. Вот уровень, думают керченские полицейские. Вообще-то я победил, буркнул я в своё оправдание и тут же об этом пожалел. Подумать только, какое достижение. Голос эльфки остался в прежней тональности, но яда туда добавилось не меньше литра. Агент-дознаватель Серебряной секции расправился с тремя хулиганами в подворотне. Это, я уверена, полностью оправдывает существование нашей службы, а также все расходы, которые несут налогоплательщики на её содержание. Было раннее утро, что-то около половины восьмого. И началось оно, как уже стало понятно, не с кофе. С публичной порки оно началось, и на мероприятие-то были приглашены все сотрудники секции. Ноп и Годрых расположились в креслах у камина, откуда бросали на меня ехидные взгляды. Кейтлин замерла в дверях и всем своим видом демонстрировала чувство вины, а эльфка, как уже говорилось, мерила шагами небольшую гостиную. Только Васильича не было видно. Но я был уверен, что он тоже присутствует. Просто прячется. Не любил домовой привлекать к себе внимание. Можно подумать, я сам их спровоцировал. Не удержавшись, сказал я в ответ на последнюю, особенно ядовитую реплику. Ох, молчите уже, Антон, устало произнесла Шара Малая. Я заметил, что когда она злилась на кого-то, то тут же переходила с ним на вы. У вас просто талант влипать в неприятности. Замечание одновременно справедливое и нет. Неприятности меня действительно преследуют, это правда, но я ведь их не ищу, то есть я вообще ничего не делаю, чтобы стать мишенью для ударов судьбы, только служебные обязанности выполняю. Но я не стал ничего говорить. Пусть её в конце концов выговорится, да и перейдём уже к делу. Так-то я её понимал. Сам бы орал, резаным поросёнком, как бы мой подопечный в командировке такой фортель выкинул. Ну, если бы у меня был подчинённый. Так и произошло. Ещё минуты две Эльфка обвиняла меня в несознательности, невезении и даже непрофессионализме. Это-то тут причём? После чего наконец, с усталым видом опустилась в кресло и произнесла: "Ладно, закончили с этим. Пора заняться делом. Годрым, какой у нас сегодня план?" "Через 10 минут нас ждут в городском управлении полиции, госпожа. Ровно, будто хороший секретарь тут же отозвался орк. Мне показалось, или в чуточку рычащим, его голосе сейчас проскочили нотки веселья. Шара Малая, только успевшая успокоиться, побелела от гнева. "Что?" вскричала она. "И ты молчал? Мы же уже опаздываем. Вы были заняты?" госпожа, без тени смущения, ответил Годрах. Гном ггоготнул. В другой какой конторе начальник за такое разгильдяйство уже бы сыпал проклятиями и угрозил неполными служебными Шарамалая лишь выдохнула, сменила гневные выражения на понимающие и как-то совсем по-старушечи закхекала. «Ладно, ладно, я поняла, перегнула палку. Не было особенного повода отчитывать Антона при всех». «Ну почему же?» — серьезным видом произнес Годро. «Было очень весело и познавательно». «Смена стиля управления! Мне нравится!» — добавил Ноб. Эльфка чуточку порозовела. А я понял наконец, что происходит. Раньше в секции было только три агента, и они научились как-то друг с другом уживаться. А потом появился я, да ещё приволок с собой Кэтлин и домового в валенки прихватил, и стало нас шестеро. Модель поведения, которая работала раньше, дала сбой, и Эльфка пыталась выстроить новую. То, что произошло сегодня утром, было крушением одной из них при полном содействии прочих агентов. Ноп. Nope. Подготовь машину, спокойно голосом прежней начальницы произнесла Шара Малая. Уже сделано, госпожа, отозвался гном. Укрылся, а? Вообще в отношениях внутри секции я до сих пор ещё плавал. Вроде и знаком уже с людьми, пардон, с не людьми, третью неделю, даже кое-что про каждого из них успел узнать. Но вот понять, как эти настолько разные и разумные научились друг с другом уживаться, не устраивая из каждого спорного вопроса локальную войну старших раз, так до сих пор и не смог. Внешне-то всё выглядело достаточно просто. Есть глава Екатеринодарского отделения секции. Есть агенты под ним. Простая и понятная административная структура: начальник и подчинённые. Но есть нюансы, и их было великое множество. В ряде вопросов управление на себя брал Ноб, порой его перехватывал Годро. Даже я во время расследования иногда принимался командовать, и, казалось, никого это особенно не заботило. Табели о рангах? Нет, не слышали о таких. При этом Шара Малая была несомненным лидером группы, это под сомнение не ставилось никогда». сильный макс-стихийник, наследница семьи. Ей было не меньше 600 лет, может даже больше. Но у женщин же такие моменты не уточняют, да? Прочие агенты звали её исключительно госпожой, хотя особенной практики чина почитания в секции я не заметил, но к ней относились с подчёркнутым почтением, не как к существу высшей расы, скорее как к уникальному специалисту, при этом не стесняясь яростно с ней спорить, если не согласны по какому-то вопросу. Актов открытого неповиновения я ещё не видел, но это скорее заслуга эльвки. Умеет она ключики к разумным подбирать. Взять того же годроха, в имени которого по какой-то причине опускается последняя буква, Минтад. Как все его соплеменники, умница, очень тактичный и чуткий собеседник, никогда не повышающий голоса и не лезущий в чужие дела. Ни с кем в секции мне не бывает так комфортно говорить или молчать, как с ним. Он всегда ведёт себя чуточку отстранённо, даже находясь в компании, будто зашёл на чужую вечеринку. И при этом именно он настоящая душа коллектива, к которому все ходят советоваться или жаловаться. Другими словами, он вполне способен перетянуть фокус на себя, но почему-то этого не делает. А у Ноба склочный характер, гномы этим славятся, но мне кажется, что его бы и соплеменники прибили за вредность. Нормы общежития он игнорирует. Может за минуту сменить амплуа со своего парня на жуткого перфекциониста-артефактора, которому никто не ровня. Но и к нему Эльфка как-то нашла подход. Ходит у неё по струнке, однако может и поёрничить. В общем, контора не вполне обычная в плане служебных отношений. Надо как-то привыкать. По Керчи гному пришлось водить не то чудище с форсированным мотором, к которому он привык, а арендованный внедорожник. Хороший новый Ситроен, но, конечно, не чета тому зверю, который мог пересечь Екатеринодар из края в край за полчаса. Машина даже была адаптирована под орков. Третий ряд сидений был специально заменен низким диваном, позволявшим Годроху сидеть нормально, а не ездить на полу, как обычно. «Вот, учись, Ноб». — сказал орк, с удобством устраиваясь. — Подумали люди о других. А у тебя только и хватило ума, что часть сиденья убрать. — А твоя когда придет? — не стал даже обижаться гном. — А то я уже год, наверное, слышу, как твоя ласточка едет. Мне кажется, она за это время уже всю планету могла объехать. — Скоро. — безразлично отозвался Годрах. — Когда придет время? — А. «А Орки свои машины строит?» — уточнила Кейтлин. Видимо, до автопрома в своих изысканиях она еще не добралась. «Орки! Машины!» — тут же взвился гном. «Да ты что, девочка!» «Они не дружат с техникой», — вмешался я. «Как и почти все старшие и младшие расы». «Кроме гномов!» «Да, кроме гномов. Несколько автоконцернов, у которых есть филиалы в Британии, создают для них адаптированные модели. Они, как правило, просто крупнее». Да они просто монструозные, гном никак не мог замолчать. Это чудовища, а не машины. Я даже не говорю о том, сколько они жрут топлива на сотню. Мы, может, поедем, терпеливо, но с едва уловимой ноткой раздражения вмешалась в разговор Шарамалая. Все сразу замолчали, а гном троннул машину. В Керченскую праву мы, конечно же, опоздали. Вроде и город маленький, и водитель один из лучших среди мне известных, а гонять по узким улочкам и у него не получалось. Прибыли с задержкой всего-то на 10 минут. В принципе, ничего странного для столичных штучек. Эльфку это однако взлило. С её точки зрения, мы потеряли ещё одно очко репутации с местными, но встретили тем не менее нас тепло. Начальник городской полиции, седой, пузатый дядька в мундире, который, судя по всему, он не надевал уже несколько лет, представился Андреем Степановичем Славиным. Видимо, у окна дежурил его порученец. Потому как он сам выбежал на улицу, смотрелось это забавно. Едва мы вышли из машины, расплылся в улыбке, облабызал ручку опешившей эльфики и, подхватив её под локоток, повёл внутрь здания небольшого трёхэтажного особнячка позапрошлого века в купеческом стиле. Здесь у нас госпожа Шар Амалая, дежурная часть. Услышал я его голос уже изнутри. Статус и имя старшего агента секции он произносил раздельно, в два слова, видимо, боясь ошибиться. «А далее? Извольте взглянуть!» Орк закатил глаза. Гном чихнул и выдал. «Провинция!» Только Кейтлин отозвалась о начальнике полиции положительно. «Смешной, дядька!» Я ничего не сказал. По службе мне и раньше доводилось выезжать в маленькие, до ста тысяч населения городки, так что поведение Андрея Степановича не стало для меня неожиданностью. Понять мужика можно. Не просто следственная бригада из Екатеринодара пожаловала, а целых 3 не люди из серебряной секции. Надо госпожу догнать, сообщил зачем-то гном, искрался в дверях. Мы отправились за ним. К счастью, торжественный приём нас не ждал. Начальник довольно быстро протащил эльвку по ключевым местам своего ведомства и уже через 5 минут усадил всех нас за длинный стол для совещаний в своём кабинете, где уже ждали трое полицейских: двое в форме и один в гражданском, видимо, следователь. "А это, значит, наша команда", провозгласил Андрей Степанович, дождавшись, пока мы все рассядимся, и заняв место во главе стола. "Город у нас, как вы сами понимаете, небольшой. Вужий мало, вот и выкручиваемся, как получается. Он указал рукой на средних лет здоровяка, подстриженного почти под ноль, явно чтобы скрыть начинающую лысеть макушку. Это Сергей Евгеньевич Усов, начальник следственного управления. Он же отвечает за работу квартальных. Так что если понадобится помощь с поквартирным обходом или ещё что, это к нему. Крипыш привстал и коротко кивнул. Лицо его даже не пыталось изобразить приветливость. Похоже, нахождение у за этим столом он был не очень рад. Или отважных дел его оторвали, или или он не любил не людей. Теперь, присмотревшись к лицу Усова, я был уверен в том, что верно последнее предположение. Явление, кстати, не слишком редкое, хотя и не массово распространённое. Всегда есть люди, которые настолько любят историю, что не замечают очевидного. Она осталась в прошлом. Времена изменились. Войны не было уже 150 лет. Но эльфы по-прежнему агрессоры, гномы и их пособники, а орки, ну, вот с орками не так просто. Они же в последней войне выступали на нашей стороне. При этом такие люди как-то очень старательно игнорируют тот факт, что достижение сегодняшнего прогресса, уровня жизни, к которому они так привыкли, возможно во многом благодаря старшим расам. Та же сеть Не было бы гномов с их рунаскриптами, не было бы у тебя федеральной электронной базы преступников, да и с коллегами бы по коммуникатору ты бы тоже не смог созваниваться. Ладно, чёрт бы с ним, лишь бы не мешал расследованию. Славин между тем продолжал знакомить нас с личным составом. Вадим Игоревич Самохвалов, руководитель криминальной полиции. Привстал следующий полицейский в форме, худощавый, интеллигентный, очки в тонкой оправе, очень гармонично сидели на острой переносице. Этот в буку играть не стал, вежливо, правда, без души, улыбнул совсем, качнул головой и даже произнес рад знакомству. «Ну и, конечно же, тот, кто вел дело о самоубийствах до вашего приезда. Алексей Федорович Филиппов, следователь по особо важным делам». Следак на этом собрании был чужим. Не потому, что единственным пришёл в гражданской одежде. Я, например, тоже мундир только на праздники надеваю. Филиппов чувствовал себя здесь не в своей тарелке, будто он впервые оказался в обществе столь высокопоставленных местных начальников. Хотя представили его важняком, вроде должен был уже привыкнуть. Был следователь невысок, сутол с угрюмым лицом затюканного жизнью неудачника, который ничего хорошего от будущего не ждёт, но глаза имел хорошие, ясные и умные. Мне он скорее понравился. А затравленный вид, что ж, вдруг у него на семейном фронте проблемы. Как по мне, хватило бы его одного. Начальство это, конечно, здорово. Помощь, содействие и всё такое, но по сути всё это собрание было больше политесом в адрес приезжих, чем предложением реальной помощи. Другое дело человек, который с самого начала сводил одно с другим, выстраивая из разрозненных случаев цельную картину. Правда, смотрел он на нас волком, но тут уж ничего не поделаешь. Эмоции его мне понятны, сам не так давно был в ситуации, когда моё расследование передали серебрянкам. Шара Малая, может и разделяла моё мнение о ненужности начальства на этой встрече, но сама принадлежала к этой касте. А потому она не могла просто сказать Славину, что руководители управлений могут возвращаться к работе, а нам бы только Филиппова отдать, и мы вполне довольны будем. Пришлось ей выслушивать уже известные всем нам факты о деле восьми сымов убийц, покивать предложенным версиям. Через 20 минут совершенно бездарно потраченного времени она наконец поднялась и веско, несмотря на свой рост и несерьёзный вид, произнесла: "Благодарю, что смогли уделить нам время. Андрей Степанович, Коллеги, дальше мы займёмся делом сами. Кстати, скажите, нужно ли как-то оформлять временный перевод вашего сотрудника в нашу группу? Я не очень хороша в этих делах. К тому же, у нас в секции всё достаточно свободно с этим вопросом. Ага, вре больше свободно у нас. Штатку на консультанта выбивали из Москвы неделю. Хотя с другой стороны, по первому нашему, совместному делу, инсценированному ритуалу, всё и правда было сделано легко и просто. А Филиппов прямо выспорил. На краткий миг глаза его вспыхнули надеждой, которая тут же сменилась прежним внимательным и отстранённым выражением. Не хочет показывать, что прямо-таки рвётся раскрыть дело, любит свою работу, полезный кадр. Распоряжение об этом я подпишу в течение нескольких минут, заверил Славин, но произнёс это с какой-то не свойственной ему раньше настороженностью. А вы уверены, госпожа Шар Амалая, что это необходимо? У Филиппова и других дел достаточно. А вот здесь следователь бросил на начальника злой взгляд. Тут же опустил глаза, но я успел заметить, ну точно, не ошибся я в нем. Откашлившись, я вопросительно посмотрел на эльфку, дождался, когда она согласно кивнет, и произнес одну только фразу. «Дело на контроле у губернатора, Андрей Степанович». И замолчал, давая ему возможность самостоятельно достроить все необходимые доводы. Это не заняло у главы местной полиции много времени. Сделавшись сразу очень серьёзным и официальным, он поднялся, отдёрнул плохо сидящий на фигуре мундир и сказал: "Что ж, если так, то, конечно, все ресурсы нашего управления в вашем распоряжении, господа". Участники совещания быстренько разбежались. Шара Малай отправилась со Славиным утрясать организационные вопросы. Работать будем не здесь. сообщил орк следователю, который молчаливо и немного настороженно ждал наших действий. Мы остановились неподалёку. Там и будет штаб-квартира секции. Все документы по делу придётся взять с собой. И предворяя возражение Филиппова, добавил: "Госпожа Шарамалая решит этот вопрос с вашим руководством. Я помогу с бумагами", сказал я. Там, наверное, том 2 уже насобирали. 3 Впервые с момента знакомства заговорил местный сыщик. До этого начальство и слово ему не давало вставить. Тоже звоночек, если подумать. Голос у него был под стать внешности, угрюмый и негромкий, будто бы его владелец стеснялся задействовать его возможности больше, чем на четверть мощности. "Пойдёмте", произнёс он. А спустя 5 минут я и Орк уже сидели в кабинете следователя, небольшой комнатки с наглухо закрашенным окном и пили чай. который, кстати, заварил мой порученец, и спросив на это сперва разрешение у хозяина. Места было мало, поэтому вслед за Филипповым пошли только я и Годрах. Гном с Кейтлин отправились в машину. Думали быстро управиться, но когда следователь поставил на стол три внушительного размера папки, а потом сообщил, что ему нужно забрать отчеты судмедэксперта, стало понятно, что с оценкой времени поспешили. Вот и решили пока чаю выпить». С губернатором хороший ход, проговорил Урк, принимая из рук метаморфа крошечную чашечку из походного сервиза. Оказывается, был у домового и такой. Уверен, госпожа не рискнула его приплетать. А что он мне сделает? отмахнулся я, намекая про связывающую меня и рухив Леона из дома гурькой воды клятву. К тому же Славин ни за что не будет уточнять. Правду я сказал или нет? — Он сам, может, и не будет. Но город маленький, найдутся доброходы. Хороший, кстати, чай, Васильич. Благодарю. — На здоровье! — отозвался домовой с обычной для него серьезностью, но я видел, что похвала Годрыха ему приятно. — Кстати, а почему у следователя по особо важным стекло закрашено? Продолжая разговор ни о чем, спросил я у орка. Деталь за деталью я складывал образ нашего нового коллеги, и то, что получалось, мне не очень нравилось. "Света боязнь", предположил тот. "Или он не слишком любим начальством", возразил я. "Смотри, кабинет в самом дальнем конце коридора первого этажа, крохотный, заставлен разномастной мебелью. Сам носится за отчётами, хотя важнее, как бы просто позвонил, и ему бы принесли. И что нам это сообщает, господин Суищик?" У Хмельнуса орк. Ничего такого, что уже не было нам известно, господин Минтад, в тон ему ответил я. Он, чисто любив, устал сидеть в глуши и хочет карьерного роста. Дело, парень, собрал сам, без чьей-то помощи. Я бы даже сказал, вопреки. Курортный городок тут никому из начальству не нужно, чтобы журналисты писали про громкие дела, а он не побоялся. Очень расстроился, что его дело забирают, и теперь просто счастлив стать частью следственной группы, и ещё Важняком он стал совсем недавно, как бы не перед самым нашим приездом. «Кстати, он за дверью стоит», — как ни в чем не бывало сообщил вдруг Годро. «Входите уже, Алексей». Слух у орков отличный, лучше, чем у людей. Мог бы в самом деле и раньше мне сказать, что следователь уже вернулся, не пришлось бы краснеть. Выглядел Филиппов смущенно. Вроде как подслушивал, но у собственного кабинета, в котором двое приезжих его, самого обсуждали. Неловкая, в общем, вышла ситуация, поэтому я решил её сразу же сгладить методом топора. Всё, что я сказал, верно? Ну отчего воду в ступе толочь? Сразу всё проясним, легче работать будет. Да. Не хотя признал полицейский, но взгляд при этом не стал. Посмотрел на меня с вызовом даже, что мне понравилось. Ну ладно, тут же продолжил я. Это прекрасным образом вас характеризует. Думаю, сработаемся. Кстати, Алексей, А вы не знаете такого субъекта из местного криминала, как Гарына?